Глава 8. Гвинден. Сказать, что я не выспался значит, преступно преуменьшить хреновость моего самочувствия. Хотелось лишь закопаться поглубже в недр кровати и попытаться снова забыться, лишь бы отключилась головная боль. Та даже дебафом висела на панели интерфейса. В итоге сознательность все же победила, и пришлось подняться. Меня ждала, куча дел. С позаранку решил наго не дергать. А то ведь точно дверь посильнее захлопнет, и привет-перелом. Пользуюсь абсолютной властью, напряг слуг, чтобы принесли мне гвозди и прочего мелкого стройматериала. Все для того, чтобы избежать необходимости снова лицезреть интенданта. Окей, признаюсь. Апгрейд моего статуса немного ударил по мозгам. Но, сдается мне, пока я не купаюсь в крови молодых девушек, леди Батри эти невинные причуды мне можно простить. Испыточные в молодые аристократы – неплохой рост. Главное не сильно наглеть, а то на пути вниз встречаешь всех тех же людей, кому успел насолить по пути наверх. Пока гоблины таскали всякое барахло в мою комнату, закинул единицу талантов в потрошение, солидно подняв мощь способности и нацепил новый арбалет, в очередной раз поблагодарив великий рандом за потрясающую ачивку. Потрошение. Применение 85 секунды. Жестокая атака, которая наносит 200% урона от оружия. Если цель находится под эффектами оглушения, парализации, слепоты, ошеломления или кровотечения, Наносит 450% урона от оружия. Если атака наносится спереди, с 60% вероятностью переместит игрока за спину цели. Слуги приказ исполнили ответственно и досконально, поэтому вскоре моя отнюдь небольшая комната начала напоминать нечто среднее между лавкой Старьевщика, строительным складом и жилищем поехавшего Плюшкина. Этому способствовали обильно покрывавшие пространство комнаты растения. Мой дорогой друг Завхоз все-таки выполнил свою часть сделки. Большинство поверхностей слуги заставили мешочками с семенами и сушеными листьями, вытяжками в стеклянных колбах, горшках с живыми цветами и тому подобной флорой. На одной из полок многоступенчатого комода обнаружились паучьи глаза и цветки босидеронда. Ровно те ремесленные ингредиенты, что мне пришлось выложить в комнате Джезаре, в надежде, что удастся уболтать того, кто захватит дом Такинар, поделиться награбленным. Обозревая добычу, не мог не испытывать гордость. Как говорил один полковник, тезка полководца и людоеда, «люблю, когда все идет по плану». Закатав рукава, я начал строчить отмычки, постепенно набираясь опыта в этом нехитром ремесле. Ваше изготовление отмычек повысилось до 36. Плюс 1. Ваше изготовление отмычек повысилось до 37. Плюс 1. Ваше изготовление отмычек повысилось до 60. Плюс 1. Далеко не каждая попытка получалась успешной, а после 60 навык вовсе отказывался расти дальше. Видимо, надо отыскать инструктора, чтобы выучить новый рецепт. Тем не менее, Мне удалось изготовить 5 десятков отмычек, на некоторое время обеспечив себе запас. Хорошо стакаются по 25 штук. За этим занятием нагулял аппетит. И чтобы не отрываться от процесса, точнее следующего его этапа, поручил принести завтрак прямо сюда. Все тот же пожилой гоблин, который попался в в первый раз, пытался выяснить, что Сир желает откушать, за что и получил мелкую гранату. Бр! «Ненавижу это слово! Кушать! Аж мурашки по коже!» Так и представляю розовощокого дебелого недоросля, который стучит тарелкой по столу и требует еду. «Удиви меня!» – насмешливо протянул я, наблюдая, как покрывается испаренный лоб гоблина. Возможно, отыгрываться на нем и не стоило, но по меркам дроу моя месть была по-настоящему безобидной. Пока я изучал конструкцию поддельного тренировочного замка «Марика», слуга пыхтя вкатил тележку, на которой покоилось несколько тарелок. Я честно пытался запомнить название всех блюд и их ингредиенты, но в какой-то момент мой мозг, перегруженный информацией, спасовал и отключился, спасая своего хозяина. Из всех вариантов по душе мне пришелся пирог из вольпертингера и каких-то местных грибов, Возможно, потому что мясо на вкус никак не отличалось от крольчатины. Тренировочный замок работал предельно просто. Сбоку на нем имелись кнопки, которые позволяли регулировать количество штифтов и степень жесткости пружин. По сути, сложность замка. Чем больше штифтов, тем сложнее замок. Последняя кнопка позволяла сбросить замок, чтобы повторить взлом заново. Начав с самого простого я постепенно добрался до трех штифтов и максимального натяжения пружин, где действовать уже приходилось аккуратно, не так топорно, как в самом начале. Убив около трех часов и две дюжины отмычек, я, наконец, добрался до заветной надписи. Если бы не этот чудо боюсь представить, сколько пришлось бы угрохать времени. Ваш взлом замков повысился до 75, плюс 1 Отыщить инструктора если желаете развивать навык и далее. Вы получили способность «Чуткие пальцы». Чуткие пальцы. Первый уровень. Один из одного. Пассивное. Ты знаешь о взломе замков? Уверен, это похоже на секс. Уверен, это не похоже на секс. тебе это откуда знать? Все похоже на секс. Это универсальная метафора. Чтобы взломать замок, позволю гадаю Вначале нужно действовать медленно, потом напрячься, оставаться сосредоточенным и засунуть что-то куда-то. Верно? Позволяет взламывать замки до пятого уровня включительно в два раза быстрее, а также с пятипроцентным шансом мгновенно. Пока я наслаждался неожиданным подарком системы, за спиной деликатно покашляли. Ровно два раза. Не громко, но и не слишком тихо. Выверено. Дворецкий Джив сумильно смахнул бы единственную слезу. Развернувшись, я никого не увидел. Пришлось опустить взгляд. «Сир, к вам пришел посетитель. Желаете ее принять?» Гоблин просительно смотрел на меня, ожидая решения. «Ее?» «Дуэргар, сир!» Прочитал он невысказанный вопрос. «Представилась как Бракхильда ясный взор. Что она здесь забыла?» «Хм, ну, введи, коль зашла». Травница ступила в комнату осторожно, будто пробираясь по глубокому болоту, полному ядовитых гадов. «Дроу, что с нас взять? Вначале ты работаешь на репутацию, потом она на тебя. И уж былые поколения эльфов сил не жалели, зарабатывая себе дурную славу». Бракхильда постояла, перебирая край длинного платья, неловко поклонилась. Этикет Дроуд для нее явно оставался чем-то далеким и мудреным. «Что тебе нужно?» Пришлось взять инициативу на себя. Молчание затягивалось. «Вы сказали правду Дальхару. Вас действительно отправил за мной шалаш?» Я кивнул. «Сморщенная ящерица! Чтоб его лютомыши сожрали!» Внезапно выругалась женщина. Спохватившись, покраснела, отчего серая кожа приобрела легкий румянец. «Объяснишь?» Бракхильда вздохнула и разгладила подол платья. «Не грибы я там искала, сир. Рептилия послала меня за цветком. Кто-то пустил слух, что в логове Шаэрга вырос пятилистый эсмиальт. Я не хотел идти, веревочники в последнее время совсем одичали, но он сулил хорошие деньги». В голове промелькнул странный вопрос алхимика. «Значит, меня отправили не тебя спасти, а это твой пятнистый эстроген вернуть?» Долбанный шалаш обманул меня дважды. И с миссией и с деталями, которые существенно влияли на опасность квеста. «Пятилистый эсмеальт, да!» Она помялась и засунула руку глубоко под платье. «Воу-воу, Брахильда, ценю порыв, но я люблю женщин повыше. Такой благодарности мне не надо!» Травница на мгновение замерла, а потом залилась раскатистым смехом, с хрипотцой и переливами. Любая солистка джазового ансамбля с гландами его торвет. «Или Маджестра снова всплыл в памяти страны Кенку. «Я нашла его, знаете ли. Вот этот эсмиальт». Внезапно вытащила она темное растение из кладок одежды. «И на кой он мне сдался?» «Твуживущая». Тяжело вздохнула травница. Только они, протянутое сокровище, готовы в мусор выкинуть. эс сир так же известен как цветок измененной судьбы. Это когда гадалка тебе долгий путь и казенный дом предсказала? Не удержался я. Жерешь цветок, а вместо этого получаешь жену красивую и детей румяных. Бракхильда, судя по глазам, всерьез обдумывала идею развернуться и уйти. Поэтому пришлось придушить порыв играть клоунаду и дальше. Нет. Если приготовить из него снадобье, и смяльт позволяет изменить предначертанное, из хилого сделать сильного бойца, из глупого мудрого мага. Снадобье раскроет ту сторону, которой больше всего лежит душа выпившего. Это мой способ отблагодарить вас. Если бы не ваше вмешательство, та тварь Она замолкла и вцепилась пальцами в платье Через несколько мгновений постепенно пришла в себя. «Зачем вы довели меня до дома? Готова поставить свой годовой заработок, шалаш? Бессердечная тварь, чтобы его все демоны бездны отлюбили!» Скороговоркой пробурчала женщина. «Предлагал меня прирезать или просто на улице оставить?» «В яблочко?» «Меня?» Порыв внезапного вдохновения. Или пятая точка напомнила о грозящей ей опасности. Сподвигала на это и Эстрикс. Гладко закончил я. Что? Развела руки в стороны травница. Богиня Эстрикс явилась ко мне во сне и велела позаботиться о тебе. Бракхильда второй раз за день зашлась хохотом. Несомненно. Богиня при этом говорила, что отныне все, кроме Дроу, перестают считаться существами третьего сорта, годными лишь в рабство. Нет? Странно. «Я серьезно? Не буду же я из природной доброты спасать Дуэргара?» Пришлось сыграть на ее опасениях, подкинув топливо в костер образа темного эльфа. Травница скривилась, будто уксус ухлебнула. «Конечно. Зачем благородному Сиру спасать такую, как я?» – протянула она. Сдается мне, она иное существительное у себя в голове использовала, когда меня упомянула. «Даже если принять ваши слова за правду...» «Зачем я сдалась вашей богине?» Эстрикс презирает всех, кроме Дроу. Ей моя вера нужна, как сапоги Минотавру». Я не нашелся, что ответить. Как образ Дроу имел определенный эффект на всех, с кем я сталкивался, так и у Эстрикс сложился специфический орел. «Попробуй убеди кого-либо поменять свою веру. Если богине, которые тебя призывают поклоняться...» Открытым текстом призывает тебя уничтожить или взять в кабалу. «Не знаю, что вы затеяли, но не стоит в это меня вмешивать. Еще раз спасибо за мое спасение. Смешайте эсмиальт пополам с эссенцией темноцвета. Главное, шалашу не показывайте, а мне пора». Пятилистный эсмиальт. Эпическое. Используется для ремесел. Бракхильда коротко поклонилась и вышла. Предрассудки Аскеша 1, Гвин 0. Нет, так дело не пойдет. Нужно бы пообщаться с самой венценосной, иначе это задание не выполнить. Использовав возвание Кэстрикс, я попытался подобрать слова, зная, что разговор выйдет непростым. Постепенно стихли все звуки, исчез неразборчивый гомон Аскеша и шаги с за стеной. «Мой любимый болтливый разбойник! Не думала, что ты соскучишься по мне так быстро!» — раздался насмешливый голос богини из-за моей спины. Похоже, ей просто нравится эффектно появляться. Встав на колени, я повторил первую нашу встречу, но белоснежная рука настойчиво прервала мой ритуальный поклон. «К чему эти жесты, Гвинден?» «Не ты ли оказал мне такую крупную услугу, уничтожив слабость в самом центре моей империи?» Подколола меня Эстрикс. Мои же слова развернула против меня. Опять. Похоже, простит еще не скоро. «Как продвигается твоя миссионерская деятельность? Увеличилась ли моя паства?» Белоснежная красавица широко улыбнулась. Но вместо обнадеживания меня пробрало морозом. «Богиня, выполняя твою волю, я столкнулся с определенными сложностями». «Какая печаль! Похоже, ты взял на себя больше, чем можешь вынести», — притворно вздохнула она. «Мне будет очень жаль, если придется развоплотить тебя, Гвиндон. Но уговор есть уговор, сам знаешь. Желаешь сдаться?» «Я не сдаюсь, прекраснейшая. Я лишь хотел...» «Дать совет?» «Нет». Уже предвижу, сколько Гуана получил ответ на эту фразу. «Обратить твое сиятельное внимание на тот факт, что сейчас ты стиснута рамками, которые мешают тебе развивать свое влияние». Эстерикс прищурилась, обдумывая сказанное. «О, вижу, ее пробрало. Развиваем успех». «О каких рамках идет речь?» – недовольно протянула покровительница Арахнидов. «Об ограничениях, установленных на твоих почитателей» И пусть эти ограничения нигде не закреплены, но все же известны всем и каждому. Продолжай. И поменьше словоблудия. Нетерпеливо топнула изящной ножкой богиня. Говорят, откровенно всемогущая, тебе надо поменять свой бренд. Что? Выпала в осадок собеседница. Так, нужно перевести на понятный ей язык. Тебе поклоняются только дроу. «Поскольку всем прекрасно известно, как отрицательно ты относишься к иным расам». «То есть ты предлагаешь мне опуститься в грязь к этим зеленым ходячим и иблитам, гоблинам, серым каменноголовым дуэргарам и унавоженным минотаврам, так что ли?» Начала закипать Эстрикс. «Если ты хочешь захватить новые рынки, так или иначе тебе нужно найти подход к местным покупателям». «Говоришь, как торгаш». Сморщила нос девушка. «Я не покровительствую купцам. Хитрость, сила, острый ум. И никак иначе». «Попробуем зайти с другой стороны. Когда ты вручила мне это задание великое, не случайно ты поручила расширить свою паству из иных рас, кроме дроу. Это испытание, безусловно, мы оба это понимаем. Оно и должно быть сложным». Но сама того не ведая, ты выдала свою главную потребность. Верующие, новые верующие. Популяция дроу конечна и, более того, почти статична. Поэтому нужна свежая кровь. Эстрикс сузила глаза. И пятой точкой я ощутил смертельную опасность. Время закруглять монолог. Чего стоят разумные без своих богов? Но также, чего стоят боги без своих почитателей? Думаю, не ошибусь, если скажу, что именно разумные дают богам силу своей верой. Поэтому...» Горло сдавило удавкой. Обруч, внезапно возникшей чернильной энергии, перекрыл воздух, затягиваясь с каждой секундой. «Боги нуждаются в разумных?» Эстерикс пристально рассматривала свой идеальный маникюр. Словно наш разговор вообще перестал ее волновать. Это интересная теория Гвиндон, но не думаю, что стоит ее рассказывать кому-либо, кто обладает меньшим терпением, чем я, если ты правильно меня понимаешь. Темнота в глазах нарастала, и я кивнул из последних сил. Энергия расселась, словно только что я не находился в шаге от полета на кладбище. «Прекрасно понимаю тебя, владительница подземья». Независимо от причин, по которым ты хочешь расширить свою паству. Пускай это всего лишь обычная прихоть. Сперва нужно предпринять какие-то шаги. Я не призываю тебе делать прокламации о всеобщей любви и дружбе, но, быть может, стоит обдумать мягкие послабления. Что-то, что даст могучему воину орков или магу тифлингов. Почувствовать, что их вера будет вознаграждена. Стоит им принять крайне верное решение поклоняться тебе, богиня. Эстрикс нахмурилась и отвернулась. Томительные несколько секунд она молчала. и Я приготовил новый раунд аргументов. Внезапно она отставила руку в сторону. Довольно. Я услышала тебя. Твои слова я обдумаю на досуге. Ваше убеждение повысилось до 48, плюс 10. Да, детка, кофе мне, кофе только для тех, кто продает. Пока я праздновал успех, богиня, может, и взяла паузу. Но система ее сдала с потрохами. Она успела исчезнуть. Незаметный и без всяких спецэффектов. Чертов, Бэтмен. Осталось построить огромный прожектор с буквой «Э» на крыше особняка. Набив сумки растениями, я направился к шалашу. По пути на время расстался с травничеством, дабы перевести плюшку от ачивки на нужную мне профессию. Проверил кулдаун звание Кэстрикс. Сбросился. Значит, богиня посчитала повод для разговора с ней достаточно веским. Старый Нак, как всегда, выразил огромный восторг от встречи со мной. Ну, по крайней мере, не пытался закрыть дверь перед моим лицом. А это в переводе с шалашского на человеческий «крайняя степень гостеприимства и радости». «Все сироты нашли новый дом». «Все болезненные исцелились», – Проскрипел он при виде меня. «А то! Я даже госдолг подземью умудрился вчера снизить. Теперь империя свет у нас попляшет». Шалаш мягко потряс головой и отстранился, пропуская меня внутрь своего вонючего жилища, которое выглядело изнутри так же погано, как и снаружи. «Тут никаких сюрпризов». Как череп с костями на флаконе предупреждает о ядовитости содержимого, так и обшарпанный грязный фасад здания весьма прозрачно предостерегал адекватных разумных от посещения всего заведения. Первый этаж дома служил обиталищем владельца, и лишь подвал, обставленный алхимической аппаратурой, выдавал его профессию. Жидкости кипели на медленном огне, окрашенная пена извергалась из мензурок и реторт, В отличие от гадюшника, до состояния которого шалаш довел свое обиталище, лаборатория выглядела безупречно. Больше всего меня удивило количество книг, заполнивших полки многочисленных шкафов. Что-то имелось в таком диссонансе между двумя этажами от интеллигентных питерских алкоголиков, которые, даже опустившись на самое социальное дно, могли в любом состоянии цитировать Гёте и Байрона, Шалаш, может, и упал вниз, будучи вынужденным проживать среди грязи и нищеты. Но что-то в его прошлом, возможно, сиятельном и великолепном, заставляло его поддерживать свое рабочее место в безукоризненном состоянии, как дань былому. «Ну что, с чего начнем?» Потер я руки в же, «Варим эликсир бессмертия? Зелье всемогущества?» Шалаш улыбнулся погано и неприятно. Лечебное зелье, самое примитивное и дешевое. Но прежде покажи, как ты умеешь подготавливать ингредиенты. Корень мандрагоры и серая яснотка, 2 к 3 на 100 мл воды, полторы минуты на малом огне. Освоена профессия алхимия. Вы изучили новый рецепт алхимии. Малое целебное зелье. Обычное. Требуется 1 алхимическая колба, 2 порции корня мандрагоры, 3 порции серой яснотки, 100 мл воды. Восстанавливает 27,5% здоровья. Недоуменно нахмурившись, я нашел искомые растения среди запасов джизары и, перемешав их в стеклянной колбе, Поставил на огонь. Малое целебное зелье не удалось. Использованные материалы уничтожены. Шалаш покачал головой. «Так я и думал, двуживущий. По-твоему, все искусство алхимии заключается в перемешивании травы? Ты рагу готовишь или зелье?» Алхимия не терпит неточностей и пренебрежения. Знаешь, сколько ошибок ты сделал в этом элементарном процессе? Я пожал плечами, чувствуя себя нерадивым учеником, который накосячил на практическом занятии по химии? По порядку растения неверно подготовлены. Корень мандрагоры следует нарезать дольками и прижать пестиком, чтобы выдавить сок. Яснотку до последнего момента держат в закрытом контейнере, чтобы она не выдохлась. И откуда я должен знать эти нюансы? Если ты был бы чуть умнее горного тролля, то догадался бы задать... Уточняющие вопросы. Опять 25. Далее. Я сказал 100 мл. А сколько зачерпнул ты? Видимо, не сто». Раздраженно выдохнул я, пытаясь обуздать характер. 102. Он на глаз определил. И, наконец, полторы минуты. Это ровно 90 секунд. Ты снял с огня на 5 секунд позже. Еще раз. По новой. Малый эликсир ловкости не удался. Использованные материалы уничтожены. первивом следует обдать холодной водой, прежде чем добавлять на последнем этапе. А я что сделал? Обдать это коротко. Ключевое слово — коротко! Подвергнуть воздействию влаги. Ты, оловянная башка, вымачивал его, будто собирался закатывать в банки на зиму. Так? Нет, креастр всемогущий, избавь меня от этого мучения. Я троглодитов видел с большим разумением, чем этот ученик. Пробурчал Нага. Гринделия не терпит воздействия сухого воздуха. Даже близко нельзя ее приближать к горелке, иначе она теряет все полезные свойства. Ваша алхимия повысилась до 48. Плюс 1. Я аккуратно поставил пузырек на стол и толкнул его в сторону шалаша. Тот вытащил пробку и принюхался, окунул кончик когтя в жидкость. И попробовал на вкус, замолчал на мгновение, и я приготовился к новой тираде о моей бестолковости, бесполезности, расточительности ценных ресурсов и переводе кислорода на такую бестолочь, как я. «Приемлемо!» Выдал Нага и толкнул эликсир каменной кожи обратно в мою сторону. «Вот что получается, когда одаренный учитель...» «Берется за дело. Даже из осла можно сделать алхимика, при должном серди. Смерть от ложной скромности в ближайшее время ему не грозит. Изведя около трети ингредиентов, посмертно отнятых у Джезары за эти несколько часов, я неплохо продвинулся на алхимическом поприще. Разработчики весьма далеко отошли от крафта в привычных мне старых играх. Там сложность заключалась лишь в добыче редких ресурсов. А дальше производство происходило автоматически, пусть и не с стопроцентной вероятностью успеха. В Виашерони Крафт требовал усердия, внимательности и даже некой предрасположенности к всему процессу. Частички вдохновения, чтобы сделать тоже же зелье, не просто успешно, а сильнее. Да, любой рецепт, как показал Шалаш, можно усовершенствовать, если знать, что делаешь. Вот только чтобы нарушать правила, их надо вначале выучить наизусть. И это давалось нелегко. Каждое растение, гриб и цветок требовали особого обращения. Каждое зелье, эликсир и снадобье, соблюдение множества далеко не всегда очевидных условий. Крафт лишь поначалу казался четким и выверенным процессом. Так новички постигали азы. Очень скоро алхимия превращалась в искусство – а искусство не терпит рутинности и механического повторения. Мой репертуар пополнился всеми доступными к изучению шалаша рецептами. Малые зелья здоровья, маны и энергии, усиливающие эликсиры на все основные параметры и резисты к разным элементам, весьма скромные – огню, холоду и так далее. Да, выяснилось, что все склянки, создаваемые алхимиками, недаром используют разные термины. Зелья обладали кратковременным, чаще всего разовым эффектом на восполнение внутреннего ресурса, не имеющим отношения к бою или усилению за редким исключением. Эликсиры давали усиление каких-либо параметров или сопротивлений, но на относительно небольшой промежуток времени. Настои делали ровно то же, что и эликсиры, с той лишь разницей, что усиление длилось значительно больше, Вплоть до нескольких часов. И, наконец, снадобья. Самые редкие от того дорогие типы алхимических склянок при поглощении давали перманентную прибавку к параметрам, навыкам и даже способностям или заклинаниям. Недаром снадобья измененной судьбы, по словам Бракхильде, все так хотели оторвать с руками. Увидев, что я собираюсь практиковаться и далее, Аспид махнул рукой и поднялся на первый этаж оставив меня в одиночестве. У меня же в голове крутился рецепт Бракхильды. Светить эсмиальтом перед лицом Нага совсем не хотелось, поэтому пришлось дождаться его ухода. Как она там сказала, смешать эсмиальт пополам с эссенцией темноцвета? Тренькнула система. Вы изучили новый рецепт алхимии. С измененной судьбы. Эпическая. Необходимый уровень профессии. 40+. Требуется 1 алхимическая колба, одна порция пятилистного эсмиальта, одна порция эссенции темноцвета. Повышает коэффициент прибавки основного параметра. Совсем не кисло. И чем раньше такое зелье примешь, тем сильнее будет его эффект на высоких уровнях. Думаю, именно этим объясняются невысокие требования по уровню навыка. Так-то у всех прибавка к ловкости, в моем случае, фиксированная. Соперничество идет лишь в плоскости навыков ведения боя, а также экипировки и заклинаний. А тут получается новая переменная, накопившиеся дополнительные статы от выпитого на низком уровне снадобья. Как бы не просрать ингредиент. У шалаша совета не спросишь, а тонкости обязательно будут в процессе приготовления. Если уж обычный гриб, лихорадочный неонотопанус, Нужно вымачивать в чистом спирте перед использованием, то у эпического цветка требования явно будут повыше. Может, алхимик вел какие-то записи? Он же собирался его использовать на себя. Существует риск, что вся информация спрятана в голове нага, но, может быть, и обратная. Стараясь не шуметь, я порыскал по лаборатории, заглядывая в книги и пробегая глазами по бумагам, раскиданным в помещении. Большинство из них действительно раскрывали алхимию, но не со стороны практики, а теории, поэтому никаких рецептов почерпнуть не удалось, тем более отыскать упоминание Эсмиальта. Где бы я спрятал информацию будь я одним неприятным змеелюдом, Так, попробуем разыграть двухходовочку. Громко топая я поднялся наверх, кивнул шалашу, который строился в груди трепья, свернув хвост кольцом, и покуривая трубку с вонючим табаком. «Спасибо, шалаш, за науку. Будут заказы или новые рецепты? Дай знать». Нак неопределенно махнул рукой, не отрываясь от курения, что можно было истолковать и как «обязательно», и как «проваливай уже». Закрыв за собой дверь, я направился прочь от его жилища, старательно переигрывая. На ближайшем повороте свернул и шагнул в тень, уходя в сдвиг. Окольным путем вернулся к дому алхимика и с помощью левитации взлетел на крышу. Ступая мягко, как кошка, подошел к трубе дымохода. Санта-клаус в нее, конечно, не пролезет, но один дрящеватый эльф запросто заглянул внутрь, сконцентрировавшись на зрении. Благодаря природному дару тьма дымохода отступила, и моим глазам предстала крупнозернистая решетка, перегораживающая доступ к жилищу Аспида. Пришлось лезть внутрь головой вниз, что мгновенно вызывало приток крови и, как следствие, неприятное ощущение. Сперва собирался плюнуть кислотой, но мысль об осыпающихся с грохотом вниз останках решетки заставила притормозить. До отката касания ржавчины оставалось больше 40 минут. Чтобы не висеть все это время вниз головой, пришлось пролевитировать обратно вверх, максимально тихо и медленно контролируя каждое движение. Делать это вниз головой в тесном и грязном пространстве – то еще удовольствие. Какой-то тут скрывается урок не иначе. Что-то вроде «проверяй все свои способности до того, как полезешь на дело». Или «вначале все продумай, а потом действуй». «Видел же изначально наличие решетки?» «Холух». Пелюлю подсластило системное уведомление, выскочившее, когда вылез на крышу. Ваша мудрость повысилась до 10 Плюс один. Когда касание, наконец, восстановилось, заново залез домоход. Думал, с ума сойду от скуки. Моя деятельная натура, бессмысленное сидение на месте, перенесла с трудом. Сочтем за тренировку на терпение. Неяркая вспышка магического света, и решетка начала осыпаться хлопьями ржавчины прямо на глазах. Аккуратно потянув ее на себя, вырвал ослабшие прутья и скреплений и убрал в инвентарь. Упираясь коленями в стенки, пополз вниз, стараясь не шуметь. Тишину внизу разорвало шуршание, которым сопровождались движения нога. «Меня заметили?» Через мгновение темнота сменилась разгорающимся огнем. «Прекрасно. Просто прекрасно». Невидимый мне алхимик аккуратно водрузил котелок на специальные крепления и поддал жару. Потоки горячего воздуха в перемешку с дымом и хлопьями сажи устремились мне в лицо. Продукты горения забивали легкие, горло соднило, как намазанное скипидаром. Обеими руками зажав рот, я сдерживался, чтобы не закашляться. Минута, показавшейся мне бесконечностью, Змеилют готовил свое варево и, наконец, погасил огонь, сняв котелок. С трудом нащупав в тесноте сумку, я вытащил из инвентаря мысленной командой эликсир ловкости. По двум причинам. первое, и самое главное, Горло просто раздирал кашель и срочно требовалось чем-то его запить. Вторая. Каждая дополнительная единица ловкости мне сейчас не помешает, а зелье увеличивало ее аж на 27,5. с С моими текущими 173 единицами это все равно весьма существенно. 75-й уровень у рептилий все-таки. Кисло-сладкая жидкость охладила горло. Пить вверх ногами тот еще опыт. Пришлось всасывать в себя напиток, будто у меня в склянке смершийся молочный коктейль а пью через трубочку узкую, как амбразура древней крепости. Кашель отступил, я смог продолжить спуск вниз по дымоходу. Когда почти уперся руками в неостывшей до конца уголь, замер, слушаясь в тишину, которую ничто не нарушало. Куда делся алхимик? Спит? Ушел? Все еще в стелсе, выбрался из камина, стараясь ничего не задеть. Опустив ноги вниз, привалился к стене, дожидаясь, пока кровь перестанет стучать в голове. В комнате Нага отсутствовал. Спешно обыскал ее, рось в грязных тряпках, подавливая тошноту. Никаких секретных записей. Медленно спустился в подвальную лабораторию. Шалаш готовил что-то на горелке, смешивая в высокой колбе содержимое нескольких мензурок. Дождавшись, пока брожение прекратится... Резким жестом он опустил колбу в ящик со льдом. Спустя всего минуту поднял колбу и запрокинул ее содержимое в рот. Скривился и сплюнул тягучей желтой слюной себе под... Ноги? Хвост? Надо бы изучить анатомию нагов. Во всяком случае, результат эксперимента его не обрадовал. Алхимик что-то спокойно записал в журнал, расположенный по правую руку от него и внезапно взорвался порывом ярости. Колба с остатками снадобия просвистела у меня над головой и окатила помещение градом осколков. Если бы не ранг теневого сдвига, посчитал бы, что меня заметили. Шалаш раздраженно затряс головой и, схватив журнал, ополз высокий стол по периметру. Интуиция буквально схватила меня за шиворот и потащила на сторону нага. Вступая мягко, я переместился поближе, дабы не пропустить самое интересное. Аспид коснулся обманчиво плоского бортика столешницы снизу. С механическим щелчком в столе раскрылось узкое отверстие, два пальца в толщину. Вытащив из-за пазухи изящный ключ, шалаш провернул его два раза налево и один раз направо. Бесшумно боковая секция стола, один из прямоугольников на боковой грани, отошла в сторону, и вив приличных размеров ячейку сейфа. Закинув туда журнал, он произвел все действия в обратной последовательности и пополз на первый этаж. Окей, тайник найден. Если даже в журнале нет ни слова про эсмеальт, содержимое сейфа все равно будоражило мое воображение. Подобравшись к столу, я провел ладонью по столешнице снизу и нащупал едва заметную выемку – Надавив, дождался появления замочной скважины. 15 уровень. Пик эксперта, либо начало мастера. Таким образом, навык должен быть от 150 и выше. С моими скромными 75 единицами во взломе замков я могу сидеть тут всю неделю. Придется достать ключ. Чего я и боялся. Думай, думай, думай. Поднялся наверх и отыскал шалаша за чтением. Все же разумны в массе своей, одинаковы. Детали отличаются, но общие штрихи едины для всех. Рептилия вполне по-человечески клевала носом за чтением книжки с медным переплетом. Жутковатые глаза с вертикальными зрачками слепались, и от царства местного морфея его отделяли считанные минуты. Усевшись так, чтобы видеть Нага, я мысленно визуализировал весь план от начала до конца. Карманная кража... Сейф. Бегство. Что может пойти не так? Он может засечь попытку его покрасть. С моим практически нулевым навыком это более чем вероятно. Как с этим бороться? Дождаться, пока он уснет. Вероятно, шансы повысятся. В сейфе может стоять сигнализация, техническая или магическая. Решение? Найти ее обезвреживанием ловушек или действовать на опережение вместо тихого взлома. Шалаш может попытаться помешать бегству. Выход. Ставим одного из пяти теневых клонов на крыше. Сгусток теней проворно забрался по домоходу и исчез. Второго отправил в подвал и поставил рядом с сейфом. Тем временем шалаш проиграл битву со сном и свернулся клубком на раздавленной кровати. Решил подождать для проформы еще 15 минут. Подобравшись к нему, я медленно выдохнул, унимая дрожь рук, и активировал карманную кражу. Еле заметным перышком рука скользнула к сумке Нага, с которой он не расстался даже во сне. Рептилия дернулась и заворочилась. Я замер каменным устуканом и сглотнул слюну во внезапно пересохшем горле. Успокоившись, он перевернулся на другой бок. Продолжив движение, я раскрыл котомку, и перед глазами выскочило окно интерфейса. Всего 3 секунды дано, чтобы сделать выбор. Схватив ключ, я собрался отпраздновать успех, когда шалаш скачил, как подброшенный. Пока он озирался по сторонам и ощупывал себя, я поменялся местами склоном в подвале. На короткий миг желудок прыгнул к горлу «Теперь я понимаю Геральта». Ваша карманная кража повысилась до 6. Плюс два. Упав рядом с замочной скважиной, я воткнул в нее нетвердой рукой ключ. Тут же наверху раздался полный ярости крик. Все же сигнализация. Затем грохот и шипение. Один из клонов активировал дымовую шашку. Поворот ключа. Один. Второй. Третий. Дверца сейфа отъехала в сторону. Слишком медленно. Сердце маракасом грохочет в груди, и время замедляет свой бег. На лестнице уже слышится шуршание. У шалаша слишком высокий уровень, и дебаф на нем провисел едва ли треть от положенного значения. Размашистым жестом сгребаю все содержимое ниши в сумку. Прямо с лестничного пролета в мою сторону неторопливо летит склянка с ядовито-бурым содержимым. Я повторно активирую телепортацию и оказываюсь на крыше. Не могу держаться и вываливаю содержимое желудка прямо на грязную черепицу. Адреналин бьет ключом, и время выравнивается. Пробежав по крыше, я подпрыгнул и активировал левитацию, скользя прочь от дома алхимика. Будем считать, что первое ограбление прошло успешно. Не без огрехов, но урок я все равно извлек. Планирование, планирование и еще раз планирование». Если бы не озаботился путем отхода заранее, встрял бы по-крупному. Удалившись на несколько улиц прочь, я остановился на крыше двухэтажной лавки портного. С предвкушением оглядел добычу. Свиток, журнал, непонятная крупная коробка и деньги. Рецепт. Масло полета Феникса. Редкое. Необходимый уровень профессии 75+. Требуется... Одна алхимическая колба, 5 порций пепла феникса, 3 порции селитры, одна порция серы, одна порция смолы. При контакте с воздухом вызывает взрыв и долгосрочное горение. Не может быть потушено с помощью воды. Ядрен батон! Я что, рецепт местного Напалма достал? Сголотнул и перевел взгляд дальше, пропуская журнал и намеренно оттягивая момент «Х». Коробка в длину составляла около локтя, а в ширину и высоту – две ладони. Поставив ее на пологий край крыши, потянул обеими руками, раскрывая ее в центре. Ну, точный ящик с инструментами. И что там? Отвертки и лобзик? Ха, почти угадал. Переносная алхимическая лаборатория. Редкая филигранный набор инструментов, находившийся в распоряжении мастера алхимии Фриаль Солоштризы, до одного злополучного инцидента с участием сверхлипкого реагента и давно не кормленной цепной гиены. Все, что нужно опытному алхимику, чтобы проводить свои изыскания в дикой среде, повышает вероятность успешного изготовления на 10%, повышает скорость изготовления на 15%. При использовании переносной лаборатории с вероятностью 3% вас может посетить вдохновение, что позволит открыть новый рецепт или усовершенствовать уже известный. Аккуратно уложенные в искусно вырезанные в дереве пазы, обитые бархатом, пестих, ступка, мензурки, склянки, приторты, тигель, горелка и котелок. Действительно произведение искусства. Плюс 10 золотых монет. Не такое уж и огромное богатство, но применение найду. Что ж, будем считать, что все вместе – это компенсация за моральный вред от задания, выданного Аспидом. Развернул журнал и начал чтение. История шалаш оказалась простой, как три копейки. Некогда полуизвестному ремесленнику, прикормленному младшим домом Эргли из Шраутстала, пришлось бежать из города, чтобы спасти свою жизнь. В тексте проглядывали намеки на какую-то мутную историю не то об испорченном эликсире, приведшем к гибели наследницы, не то о подкинутых ему фальшивых уликах и коварных недоброжелателях, коих шалаш жег ярким глаголом на страницах журнала. Идеей фикс рептилии стал эсмиальт, а точнее с снадобье измененной судьбы, якобы должное дровать ему острый разум и могущество, чтобы отплатить врагам, Множество страниц он посвятил рекомендациям, крупицам той информации, что удалось разыскать за долгие годы. Большинство из них шалаш со временем перечеркнул или дополнил комментариями. Высушивать эсмеальд нельзя, Ардрага прямо указал, что цветок будет испорчен. Или возраст темноцвета ни на что не влияет, эссенция подходит любая. Ближе к концу, ровно после три раза обведенной фразы, Охотники видели странный пятилистный цветок в логове Шаэрга. Нашлась сухая выжимка. Тот метод, что аспид собирался использовать при изготовлении снадобья. Ключевых нюансов имелось два. Первый заключался в том, что после измельчения смиальта в ступке его следовало обдать эфирным маслом всего 15 мл. И только потом добавлять эссенцию темноцвета. Второй – Принимать снадобье следовало натощак и до 7 утра. Как алхимия определяла временные рамки, оставалось загадкой. Но по свидетельствам младшего оруженосца Фибрия, его мемуары приводились краткой выдержкой, которому довелось наблюдать аж три попытки своего сюзерена Паладина Тессония выпить снадобье, сработала только так, где его лорд выпил состав после раннего пробуждения из Дикого Похмелья. Шалаш уверенно отвергал необходимость алкогольной интоксикации. В других перекрестных фрагментах про это ничего не говорилось. Значит, вес имел лишь ранний прием. Закончив чтение, я построил маршрут к дому Эверхарн через лавку учителя травничества Ксенара. Подивившись моей забывчивости, Тифлинг повторно обучил меня профессии. «Вы получили достижение своими руками. Ранг второй». Два из четырех. Описание. Изучить две профессии. Награда. Усиливает положительные эффекты от первой профессии на 25%. Ну вот, не зря корячился с переносом ачивки на нужную мне профессию. Добравшись до особняка, расположил новоприобретенный набор инструментов на столе и взялся за самую ответственную часть крафта, подготовку ингредиентов. Эфирное масло нашлось среди запасов джезары довольно быстро. Вооружившись пестиком и ступкой, раздавилась миальт, повторяя показанные нагом движения. Переложил полученную массу в ситечко для чая. У этого инструмента имелось сложно выговариваемое название, но если оно выглядит как ситечко с дырками, зачем звать его иначе? Аккуратно отмерил 15 мл и полил емкость маслом, позволяя ему свободно стекать сквозь отверстие. В результате получилась бурая паста, которую переложил в герметичную склянку. Добавил туда же эссенцию темноцвета, жидкость густую и черную, как деготь. Разве что пахло резким цветочным запахом. Закрыв пробкой, пару раз стряхнул колбу. Несколько секунд ничего не происходило и под ложечкой засосал от мысли о бездарно потерянном ресурсе. Однако постепенно жидкость начала светлеть, вытягивая из густой массы на дне крупицы чего-то мерцающего. Минуту спустя за стеклом осталась лишь прозрачная смесь, в которой пробегали волны света. Ваша алхимия повысилась до 55, плюс 7. Снадобие измененной судьбы приготовлено. Снадобье измененной судьбы. Эпическая, Повышает коэффициент прибавки ловкости на 0,5 за каждый уровень. Вы получили достижение «Пясть лягушки, глаз червяги». Ранг 1, Один из трех. Я могу научить вас, как оголдовать разум и обмануть чувства. Я расскажу вам, как разлить по бутылкам известность, как заваривать славу и даже как закупорить смерть. Описание. Создать одно зелье, эликсир, настой или снадобье эпического ранга. Награда. Вероятность успешного приготовления алхимического рецепта ранга «Редкий» увеличена на 10%. Эпический увеличена на 5%. Вероятность 3% открыть новый рецепт или усовершенствовать уже известный. Аккуратно положил склянку в инвентарь. И только после этого начал победный танец, размахивая руками и тряся головой, как посетитель рейва под изменяющими сознание веществами. «Завтра же выпью!» За спиной раздался все тот же невозмутимый кашель. И как только эти гоблины так незаметно подкрадываются? Развернувшись, уставился на Киарена. «Так вот кто обучил слуг появляться из за спины, и так выверено кашлять!» «Матриарх приглашает вас присоединиться к ней в ее кабинете. Прошу следовать за мной». «Хм, это явно не... не желаете ли сходить на беседу, а вас ждут и не смейте опаздывать». Не пытаясь запомнить перепитие коридоров, я шел вслед за мажордомом. «Зачем я мог понадобиться старушке?» Решила дать поручение, как обещала тогда. Кабинет Чезедры Эверхарн... Мало чем отличался от обители покойной шинил. Разве что выход на балкон отсутствовал. Склонившись над столом, она раскладывала карты. Мое прибытие мадам проигнорировала, поэтому, севшись на один из двух стульев, вскоре я начал ерзать. Вы хотели что-то обсудить со мной? Интересный факт о картах, Гвиндон, заключается в том, что они никогда не врут. Чизедра смотрела все так же на стол не поднимая головы. Нужно лишь уметь правильно прочитать их. Мудрейший Эстрикс в свое время наделила меня этим знанием. Знаешь ли, какая карта выпала, когда я задала вопросы тебе? Флеш — ухмыльнулся я. «Шут?» — никак не реагируя на строту, ответила она. «Звучит уместно. Карту шута можно трактовать несколькими способами». С одной стороны это открытость и беспечность, разумный, которому чуждо чувство опасности и осторожности. С другой, импульсивность, безответственность. Матриарх подняла взгляд от стола. Измена. Знаешь ли ты, зачем я позвала тебя? Полагаю, это как-то связано с магическим барьером, которого лишился наш дом. Чизедра застыла, будто видела своего покойного патриарха в женском белье. Верхом на кудрявый козе. Прищурилась, не сводя с меня взгляда. «Как давно ты узнал?» «В самую первую ночь. Саверет говорил, что защиту дома нельзя пробить. И тем не менее простейшим взглянанием я проделал дыру во входной двери. Следовательно, защита пала». Матриарх кивнула каким-то своим мыслям. «Ты умнее, чем хочешь казаться, Гвиндон. Стратегически верное решение». «Да, это так. Один из наших бойцов уничтожил кристалл в подвале дома. Его не удалось взять живым, чтобы допросить. Я уверена, что он действовал не один. Я хочу, чтобы ты нашел его сообщника и узнал, кто за этим стоит». Шоу должно продолжаться. Ранг – редкий, скрытое. Некий Теспиан оперирует за кулисами Аскеша. Строй козни против дома Эверхарн. Узнайте его настоящую личность и цели. Обновлено. Матриарх поручила вам разобраться в том, кто стоит за уничтожением магического барьера. Задача Найти сообщника убитого предателя. Ноль из одного. Выяснить мотивы и личность Теспиана. Ноль из одного. Узнать, кто дал приказ об атаке на дом Эверхарн. Ноль из одного. Награда. Опыт, репутация, редкая способность или заклинание на выбор. «Почему я?» – невольно вырвался вопрос. Матриарх помолчала, наблюдая за мной сквозь сцепленные пальцы. «Потому что саботаж произошел за несколько недель до твоего появления в обнимку с моим сыном. Все остальные входят в круг подозреваемых. Не слишком ли рано убирать меня из свирета из этого списка?» Не удержался я от резонного вопроса. Чезедра едва улыбнулась уголками губ. Хороший вопрос. Я и не убирала. Подозрение пало на тебя самым первым, стоило тебе заявиться сюда так своевременно. Посуди сам. Один из тех, кто до этого момента служил мне верой и правдой, пробирается в тщательно охраняемое помещение, обходит несколько уровней защиты, разбивает кристалл маны, что требует определенного оборудования или магического таланта, а всего через две недели не возвращает давно утерянного сына. Идеальное прикрытие, дабы внедрить агента. Как говорится, если у тебя паранойя, это не значит, что за тобой никто не следит. Несмотря на то, что я двуживущий. Естественно, ваш род готов взяться за любую работу, если она будет щедро оплачена. «И что же позволило снять с меня подозрения?» «Прекраснейшая!» Я обратилась к ней напрямую, всего с одним вопросом. «Причастен ли я к уничтожению кристалла?» Матриарх покачала головой. «Могу ли я ему доверять?» «Значит, Эстерикс ответила утвердительно». Старушка зашла с тихим скрипучим смехом. «Тебе следовало бы уже выучить этот урок, жрица. Воскеши никому нельзя доверять!» «Но ты можешь использовать его», – процитировала она, подражая голосу божества. «Потратила возвание звание Кэстрикс с трехмесячным откатом всего лишь, чтобы убедиться в моей непричастности к произошедшему. Я бы чувствовал себя польщенным, если бы не ощущение грядущего бедствия. Защиту дома не ломают просто со скуки. Это лишь первый этап большого плана. И готов поспорить, где-то в конце его идет физическое уничтожение особняка». Почему тогда не узнать у богини, кто стоит за атакой? Чезедра поморщилась. Что-то мешает сильнейшее увидеть. Кто-то из богов отводит ей взгляд. Да уж, жди беды. Когда боги дерутся, у неписей чубы трещат. Что касается Суверета, его тщательно обследовали. Никаких закладок в его подсознании не обнаружили. А несколько магов подтвердили, что это действительно мой сын. Кстати, о подозреваемых. Кто может быть заинтересован в подобной атаке на наш дом? Проще сказать, кого можно вычеркнуть. Старший дом Бентар и младший дом Хараш. Первые из издревле ведут торговлю нашими материалами. Если наш дом исчезнет, они потеряют один из своих источников доходов. А Тальврая слишком любит деньги, чтобы позволить подобному случиться. Вторые не бросили нас даже после предательства Киастры, когда наше положение значительно ухудшилось. Подобная поддержка не прошла для них даром, и с нашим уничтожением они останутся без защиты. Кристал невозможно починить?» Я сменил тему. Чезедра покачала головой. Только заменить, но на это у нас не хватает средств. И такая покупка должна проходить в условиях абсолютной секретности. Стоит кому-либо узнать о том, что барьер уничтожен, мы не продержимся и дня. Вы хотите сказать, что никто не знает о случившемся? Как минимум, Киарен видел разрушенную дверь, не говоря уж о четверке бойцов, что встретила меня у порога. Это не твоя проблема. Займись моим поручением. Время утекает». Если потребуются какие-либо ресурсы, сообщи мажордому, он обеспечит всю необходимую поддержку. Давай знать, что беседа кончена. Она вернула свой взгляд к картам, разложенным на столе. Я планирую привлечь суверета к этому делу. Он лучше меня знает общую картину. Читай порядки нрава с Кеша крупные и мелкие фигуры на местной политической сцене. Чизедро неопределенно махнула рукой, что-то вроде. «На твое усмотрение». Уже коснувшись дверной ручки, я бросил через плечо. «Какая карта выпала на наш дом?» «Башня». Сухой голос матриарха щелкнул ударом хлыста. Полный крах. Сильные перемены. Кивнув своим мыслям, я покинул ее комнату. «Пока рано говорить ей тетрадки, тетрадке, в банке. Она и так знает, что кто-то стоит за случившимся». Информация – слишком ценная вещь, чтобы так просто разбрасываться ею. Я смогу использовать ее позже. Старый эльф вырос за спиной, как всегда, молчаливой тенью. Мне нужен список всех, кто находился внутри дома, когда произошел инцидент. Будет сделано. Как поживают... Я напряг память, вспоминая имена, мимолетно прозвучавшие в моем присутствии. Арнел, Визан и Чесарт. Уже лучше отрывисто отозвался старик. «Попали в какую-то передрягу?» «Все так. По нелепой случайности во время очередного осмотра нашим лекарем-мастером Ираксисом им дали снадобье блекнущих воспоминаний вместо магического укрепления. Какое интересное совпадение». «Полагаю, у них начались проблемы с памятью? Полностью забыли события последней недели?» Мажордом сдержанно кивнул. «Последнего года, сир! Учитывая, что один из них женился только месяц назад, Часарт изрядно удивился, когда супруга влетела к нему в палату и начала душить в объятиях». Хмыкнув, я убедился в верности своей догадки. Матриарх действительно позаботилась, чтобы информация не расползлась дальше. «Какая удача, что по ошибке им не налили яду!» «Поддел я Киарена». «Милостью нашего матриарха такие неприятные события минуют наш дом». С эльфийского на человеческий. Старушка посчитала нужным пощадить бойцов, и я сильно сомневаюсь, что в силу мягкости, а не рациональности, снижать боеспособность дома, который только что подвергся атаке, откровенная глупость. Открыв карту, которая старательно отрисовывала окружающую меня обстановку все эти дни, я посмотрел маршрут до комнаты Саверета. К чему запоминать перепитие одинаковых коридоров, если интерфейс, наконец, может показать нужную точку по одному щелчку? Названный брат лежал поверх кровати, закинул сапоги на стену под углом в 90 градусов. В одной руке он держал книжный том, в другой — надкусанную кромболу. Я поднял подбородок повыше и добавил в голос максимально доступное количество патетики. «И как только тебе кусок лезет в горло негодяй, когда враги стаями плетут козни, а наш славный дом подвергается невиданной опасности?» Эльф оторвался от чтения и посмотрел на меня, стоящего на потолке, с его точки зрения. «Матушка уже поставила тебя в известность? Это я рекомендовал задействовать тебя, братец. Весьма благодарен. Обожаю такие сомнительные делишки». Плюхнувшись на ближайший стул, Я неторопливо постучал пальцами по поверхности стола. «Что есть у дома Эверхарн, чего нет ни у кого другого васкеша. «Ну же, подтверди мои догадки». Суверет сделал кувырок назад, весьма ловко вставая на ноги. Хлопнул в ладоши потоком воздуха, закрывая дверь. Заговорщицки, оглядевшись, эльф прошептал что-то, и комнату накрыло едва заметное темное свечение заставляющая цвета блекнуть, а звуки смазываться. Теперь мы можем говорить открыто. «Мифрил, Гвиндон. У нас есть мифрил. И где же его добывают?» Задал я вопрос, уже зная ответ на него. «Дямный актуальдах». «Какая-то шахта?» «Да». «Поправь меня, если я не прав. У вас есть доступ к источнику редкого металла, настолько драгоценного, что некто затеял долгую партию лишь для того, чтобы снять слой защиты с дома». К чему такие сложности? Почему бы просто не захватить эту шахту? Потому что мы существуем до сих пор. Лишь благодаря этой шахте. С моим похищением, с проигрышем моей тупой сестрицы на дуэли, мы потеряли место в совете старших домов. Но мифрил позволил нам выжить. Меры, приложенные еще моей прабабкой к защите этой шахты, абсолютны. Никто не знает, где она находится. Рабы, задействованные в добыче руды, попав в штольни, покидают их... Только вперед ногами. Кто-то же должен ими управлять. Добыча требует обновления рабочей силы, инструментов, передачи готовой продукции, в конце концов. Ты прав. Там имеется управляющие, несколько надсмотрщиков, охрана. Все, что нужно, чтобы шахта функционировала. Но условия довольно... своеобразные. Саверет криво улыбнулся. Давая согласие на подобную работу, каждый из них меняет свое время на деньги. Разве это нельзя сказать про любую работу? В их случае это происходит чуть более буквально. Решив уволиться, этот персонал теряет все воспоминания. С момента, когда подписал согласие, и до момента, когда покинул шахту. Десятки, а иногда и сотни лет, которые в один миг испарились из его головы. Представь, что ты приходишь молодым бездомным Дроу к нам, зарабатываешь репутацию, проходишь многочисленные проверки. Маги и целители смотрят твою голову и тело вдоль и поперек, чтобы, наконец, допустить тебя к особой работе. Ты ставишь свою корявую закорючку на бумаге, подтверждающий, что ты согласен на предложенные условия. А в следующий миг ты приходишь в себя стариком. Все воспоминания, все годы, что ты прожил в Диамнек-Туальдах, испарились. То, как ты менялся под течением времени, исчезло. Ты снова юнош, только запертый в теле обеспеченного старика. Поверь. Разум некоторых не выдерживает подобные изменения. Слова свирета пробрали меня морозом. Очень уж живо вообразил я подобную трансформацию. А поставка руды? Портал связывает дом Эверхарн и Диамнекту Альдах. Где находится шахта, не знает никто, кроме текущего матриарха. Старший Макдома, моя тетка Ринда, наводит портал на особый маяк раз в месяц. «Шахта получает еду, инструменты, свежих рабов и работников, а мы – добытые мифрил. Без участия матриарха навести портал не получится. В ее голове сидит активационный ключ от маяка, позволяющий установить двустороннюю связь». Свирет покачал головой, устремив невидящий взгляд себе под ноги. «Знаешь, например, в чем заключается наследие старшего дома Кенарден? Оживлять материю трансформируя ее в послушных воле Творца Животных. Наследие даруется всемогущей богине напрямую матриарху и переходит от матери к детям. А такинары могли вызывать драйдеров? Почти. Их матриарх могла назначить особого защитника, который получит благословение Эстрикс. И до момента, пока жрица не призовет своего защитника, его долг останется неисполненным, даже несмотря на смерть. «К чему ты это рассказал?» «Чтобы ты понял, насколько высоко мы ценим диамны актуальдах. Наследие нашего дома весьма простое. Разум моей матушки обладает абсолютной защитой. Ее мысли нельзя прочитать. Магией ее нельзя заставить выдать информацию или сделать что-либо против ее воли. На ее эмоции нельзя повлиять. Если разум обычного дроу – это миска для подаяний, из которой любой воришка может украсть звонки монеты, ее голова – Сейф в банке Стоунхоллов. А как же воззвание Кэстрикс? Наследие состоит из двух частей. Первая — усиливать самого матриарха. Вторая — его детей или иных членов дома, ежели их решат обучить. Я назвал тебе первой части за годы, успевшей просочиться, несмотря на попытки скрыть их. Вторую часть наследия такинаров ты сам знаешь. Ледяной лес. Вторая часть нашего наследия — «Всего ли шутка богини?» — скривился собеседник. Когда прабабка просила о даре, богиня бросила. «Такая малость! Если передумаешь, можешь обратиться ко мне!» «Как ты понимаешь?» Эстрикс почитала, что мой предок запросила слишком многое и в качестве второго дара вручила пустышку. А тревожить богиню без веского повода весьма неумно. Вспоминая, как прошли обе моих с ней беседы, «Не могу не согласиться». «Ты же говорил, что наследие нашего дома — это... Несколько заклинаний?» Внезапно вспомнил я диалог в тюремной камере. «Соврал!» — пожал плечами эльф. «Дома стараются не распространяться о своих наследиях. К чему выдавать ценную информацию?» «Итак, ты считаешь, что кто-то хочет захватить шахту, и для этого им потребовалось снять защитный купол?» «Угадал. Кто-то из домов?» «Безусловно. Младший, пытающийся возвыситься. Либо старший, что хочет удержать нас от возвращения в совет. Там как раз освободилось одно местечко», — ухмыльнулся свирет. В дверь постучали, и эльф развеял магический полог. Киарен вручил мне запрошенный список и ретировался. «Итак. На момент саботажа внутри дома присутствовало 74 разумных». Из них 36 бойцов, 25 рядовых и 11 представителей младших домов, гвардейцев. На глаза попались братья Вирены, замеченные у инструктора. 28 работников, 19 рабов и 9 свободных слуг. Из оставшихся 10 нестатистов инструктор Кераши, лекарь Ираксис, интендант Афара, старшая повариха Риакела, мажордом Киарен, старший маг Аринда и ее дочь Даймара, сержант Вандро, капитан Дхальвет и, наконец, сама Матриарх. Устало потер глаза, раз за разом проходя по списку. «Десять негритят, мать твою!» По классике за убийством стоит Дворецкий, но Матриарх ему открыто доверяет. «Похоже, придется допрашивать абсолютно всех, пытаясь исключить тех, у кого найдется» алиби. Повернувшись к Саверету, нашел того заглядывающим в список через мое плечо. «Дружище, слышал когда-нибудь про хорошего и плохого стражника?» Широкая улыбка эльфа послужила полным отражением моей. «Попался, скотина! Считал себя и всех! Слуги видели тебя, крыса ты подземная!» Удар кулаком по столу для эффектности. Очередной рядовой боец откинулся на стуле назад, пытаясь отодвинуться подальше. Комната для допросов, обычный чулан, слишком мала, и ему это не удалось. Саверет усилил заклинание, и магический свет резанул солдата по лицу, заставляя беднягу морщиться и вытирать слезящиеся глаза. Смысл последнего действия братец не понял. Пришлось попросить поверить на слово. «Ваше запугивание повысилось до 10 Плюс два». «Хорошо, хорошо. Я скажу». Эльф поморщился, старательно изучая пол, будто самую интересную картину на свете. «Неожиданно. Наш клиент?» «Я собирался все отдать». «Чего?» «Я взял всего лишь маленький кусочек мифрила со склада. Клянусь, я вернул бы все на место. Букмейкер держал меня за жабры. Поймите». «Если бы не оплатил долг, он украшал убить мою сестру!» «Угу. А также тетушку, кошку и канарейку. Опять признание, да все мимо». Посмотрел на Саверета и покачал головой. Тот лишь вздохнул. Третий час пошел, а пока все сплошь каются в кражах, подлогах, интрижках и мелком мошенничестве. По крайней мере, наблюдательность повысил до 30, изучая, как они ужом вертятся и раскрывая их ложь. «Что ж, следующий...» «Племянничек, чудесно выглядишь!» Эльфийка игриво засмеялась, точно находилась на официальном приеме, а не в тесной комнатушке, подвергаясь допросу. «Тетушка Аринда», — кивнул ей свирет, «где вы находились шестнадцатый день нефритовой гидры? Около четырех утра». «Дай-ка подумать, дорогой...» Постучала дама пальчиком по губам. Усмешка, постоянно играющая на ее выразительных губах, в купе с гранатово красными глазами, придавали ей вид одновременно будоражащей и опасный. С одной стороны, воображение начинало рисовать интересные картины совместного досуга, с другой стороны, имелась практически полная уверенность, что под утро тебя найдут с ножом в горле. Если уж кому и встречать детективов в полупрозрачном пеньюаре, чтобы услышать вести о загадочном убийстве мужа, так это ей. Я находилась в чудесной компании одного симпатичного гвардейца из младшего дома Хараш и служанки, как бишь ее, шебри, низенькая такая с огромными глазами. Лицо Аринды приобрело выражение полной невинности. Мы изучали поэзию. «Угу, хайку складывали, наверное». Три тела сплелись, страсти бурно кипят. В нарды играют. Замаскировав поднявшийся из груди смех кашлем, перевел взгляд на Саверета: «И они смогут подтвердить ваши слова, дорогая тетя?» «О да, любимый племянник. Уверена, тот день прочно засел в их памяти». Она Анатомно улыбнулась, И мне пришлось посмотреть на стену, чтобы прочистить мысли. Разве что перебрасывания ноги на ногу не хватает, без нижнего белья. «Вообще-то я не выходил из своей комнаты», — скривился интендант. «Поэтому не знаю, кого там видели слуги». Он изобразил воздушные кавычки. «Но явно не меня. И эта охота на ведьм унизительно! Вы даже не говорите, в чем меня обвиняют». «Я почти верю тебе, засранец. Почти. Ох, этот праведный гнев, интонация, падающая вниз, сверкающие глаза. Если бы не одна крошечная, малюсенькая деталь. Что ж ты так губы облизываешь раз за разом?» Ваша наблюдательность повысилась до 31. Плюс один. «И может ли кто-то подтвердить, что ты действительно там находился?» «В четыре утра!» усмехнул Сафара. порядочный дроу спят в это время, и не тебе подвергать мои слова сомнению. Я служу верой и правдой дому Эверхарн уже второй десяток лет, в отличие от некоторых!» вскинул нос Пухляш. «То есть свидетели отсутствует Интересно. И как давно ты замыслил это? Симинутная слабость или давно спланированное предательство?» «Нет, наш надежный интендант не мог поддаться на чужую ложь. Возможно, его заставили, промыли ему мозги», – перехватил инициативу свирет. Потный эльф с надеждой следил за разглагольствующим магом, увидев в нем защитника. С каждой фразы он неосознанно кивал в такт словам хорошего полицейского. Сильный пинок по стулу интенданта отшвырнул его к стене. Не давая ему опомниться, рявкнул так, что даже у меня в ушах зазвенело. Какие к безднеоправдания, лживый слизняк! Только правда может спасти твою жалкую жизнь! Ударившись, ходячая реклама Клеросила загласила чрезмерно наигранно: Я ничего не знаю! Я ни в чем не виноват! Начал заламывать руки Афаро. Махнул головой в сторону свирета, привлекая его внимание, и наклонился к нему, переходя на шепот. Мы его достаточно напугали. «Давай отпустим поводок и посмотрим, куда он побежит». Тот лишь кивнул. Сержант с капитаном находились на посту и видели друг друга во время патруля. Ариакела загоди готовила выпечку к завтраку, что подтвердили несколько слуг. Ираксис выходил из библиотеки. Не спалось, по его словам, когда столкнулся в коридоре с поддатым мастером Умриеном. Лекарь в лицах описал свое возмущение этим фактом. Пижон возвращался из затяжного турне по борделям и, врезавшись в эльфийского пенсионера, сбил того с ног и даже не извинился. Допрос отнял кучу времени, но смог отсечь чуть больше половины потенциальных предателей. Алиби не нашлось у ряда гвардейцев, слуг и рабов, а также дочки Аринды Даймары. Та утверждала, что примерно в это время один из слуг приносил ей вино, но никто не смог вспомнить и подтвердить ее слова. Кроме того, под вопросом оказались мажордом и интендант, который показался мне самым перспективным вариантом. Можно было бы привлечь мозгоправа со стороны, что обычно и делали Эверхарны для проверки кандидатов на шахту, но это означало выдать постороннему новость об уничтожении магического барьера Или задавать максимально размытые вопросы, от которых легко отвертеться. Вход в дом Улаэль отличался от двух доселе виденных мной, хотя бы тем, что их имелось ровно два. Широкий, блестящий огнями зев двойных высоких дверей, вел в подземную часть открытую публики. Тогда как неприметная толстая дверь, располагавшаяся с другой стороны здания, открывала доступ во внутренние помещения, куда посторонних, естественно, не пускали. Особое магическое клеймо, повешенное саверетом на интенданта, позволило мне не потерять его в кишащем жителями аскеши. Братец никак не хотел отпускать меня одного, но пришлось убедить его, что в незаметной слежке он только помешает. Вдобавок он собирался заняться Даймарой и навести справки. Возможно, та решила последовать тропой своей тупой и преждевременно почившей двоюродной сестры Киастры и попытаться узурпировать власть. Хотя в это мне верилось слабо. Все же уничтожать кристалл собственного дома – это что-то из области шизофрении. Преследуя подозреваемого, я едва не нарвался. Дом Улаэль, в отличие от других старших домов, находился на отшибе, практически за зачертой Аскеша. Поэтому внезапный затор на дороге особых вопросов не вызвал. Стража проверяла грузу торговцев и собирала подать за право входа и въезда. Обычное дело. Что вызвало вопросы? Так это тройка игроков за сотый уровень в алых табардах со скалящимися собачьими головами на груди. Они стояли возле двойки стражи, что проверяла путевой лист со списком груза у очередного щекастого торговца-гоблина. У всех троих под никами отображалось название гильдии «Псы войны». Два дроу, парень с девушкой, и один тролль с кислотной зеленой гривой волос и впечатляющей бородой, заплетенной в гроздь таких же неоновых косичек и не менее интересным прозвищем Дисколишай. Интендант как раз ждал своей очереди, постепенно приближаясь к блокпосту, когда я зацепил кусок разговора, стоя в сдвиге в нескольких метрах от него. «Да как мы его найдем, лишай? Боссы совсем рехнулись там. Ладно бы этот засранец стифлингом был или нагом. Но как мы дрова тыщем в И Иголка в стоге сена, твою мать!» Дроу с ракезом плюнул себе под ноги. «Шо, падла, не беси меня!» Тролль не оскорблял напарника. Эльфа действительно звали падла. кунг фу падла в одно слово. «Я не меньше тебя тут то торчать не хочу!» «У меня самого цепочка вкусная пропадает на эпик. Сказали искать, значит, будем искать. Мирана, не спать!» Рявкнул он в сторону клюющей носом девицы, которая стояла, опираясь на высокий ажурный лук. Та встрепенулась, повела физиономии по сторонам и буркнула. «Все чисто. Ты бы броню лучше сменил. На какой помойке отыскал эти обноски?» Лишая заскрежетал зубами так, думала, маль порошком на землю посыплется. «Это расовый эпический сад! Я не виноват, что у троллей с дизайном проблемы!» Девица ответила неприятным хихиканием: «Охотница? Почему к ней обратился?» «Ага, вижу. У Мираны баф под ником. Зоркость. Повышает вероятность обнаружения скрывающихся врагов на 33% на 15 минут». «Рубанок, — говорил он, — Рога. Ног снова ракету за пули». «Рубанок?» Из псов войны, он в гильдии не состоял же. Твою мать! Выбрал я себе приятелей. Эльфийка вздохнула и бросила по дуге сигнальную шашку, прямо в мою сторону. Все, что я успел, это упасть плашмя на земь, ударившись животом. Горящая алам шашка прокатилась в полуметре от меня. Точно засекут. Ну что за непруха? Троица с интересом следила за горящей ракетой но вскоре отвлеклась и снова начала переругиваться. «Похоже, сдвиг не пробивает. Задницей, чую, в обычном стелсе меня бы спалили». Афара тем временем быстро ответил на вопрос стража которая с неодобрением смотрела на горящую шашку, но к псам не лезла, и пошел дальше по дороге. На всякий случай, обойдя псов по широкой дуге, я вскоре догнал интенданта, подходящего к удивительному зданию. «Почти замок!» Если дом Такенар походил на впечатляющий особняк, дом Эверхарн – на мавзолей, то дом Лаэль плевал аркбутанами и ссал контрфорсами. Готика и стремление ввысь острыми формами сочились изо всех щелей. К высоким двустворчатым дверям тек непрерывный поток жителей. Похоже, намечалось что-то горячее. Пухляж двигался весьма целеустремленно для человека, его комплекции и темперамента. Спустившись на два пролета вниз, за ним по широкой лестнице, которая открылась сразу за высокими дверями, я оказался в хорошо освещенном зале. Ассоциация с комплексом, где проходит бокс или смешанные единоборства. Центр комнаты занимала огромная клетка, накрытая по бокам и сверху. Три стены занимали сидячие места. Чуть позади и выше – несколько богатых ложь. У четвертой же стены находился бар, где кучковалась масса представителей всевозможных рас. Толпа, бурлящая вокруг его, особо не смущала, и проталкивался он весьма резво. Похоже, опаздывал, разве что громил охранников, старался не задевать. Те в одинаковых доспехах зорко следили, чтобы все вокруг вели себя как пайнки. Влившись в толпу, я очень быстро обнаружил, что невидимость играла против меня. Окружающие не могли меня заметить, а значит, нещадно толкали, пихали и врезались, после чего начали осыпать бранью окружающих, предварительно убедившись, что никого выше по статусу поблизости не оказалось. Несмотря на это, покидать сдвиг я не рискнул. Чтобы услышать диалог в таком гамме между интендантом и его собеседником, придется подойти практически вплотную. Добравшись до метки, что висело в воздухе, переливаясь цветами. Я увидел, как преследуемый постучал по барной стойке, привлекая внимание обслуги. Явно недоедающий дроу набодяжил ему какой-то едкий коктейль. Афара потягивал напиток, нервно озираясь. Последние сомнения отпали. Он пришел навстречу. С трудом пробившись к стойке, я встал в полоборота, стараясь не упустить того, кто придет на беседу к пухляшу. Тем временем позади раздались жидкие аплодисменты, которые вскоре изрядно усилились. Из-за того, что клетка находилась на возвышении, я прекрасно видел конференсье в оливковом дублете, который поклонился на все четыре стороны и коснулся горла двумя пальцами. Раздавшийся голос звучал будто из мегафона, разве что помехи отсутствовали. «Добро пожаловать, добро пожаловать, уважаемые гости!» В первую очередь давайте поблагодарим Старший Дом лоэль за то, что организовали это фантастическое мероприятие, которое поможет всем нам скрасить досуг и неплохо заработать, а? Смешки прокатились по залу, а ведущий четко выдержал паузу и продолжил тем же чрезмерно бодрым голосом. Сегодня нас ждут восемь великолепных интригующих боев «Магия и Сталь». «Разумные и монстры! Сладость победы и горечь поражения! Живые эмоции! Давайте же насладимся ими сполна! Напоминаю, что свои ставки вы можете сделать у столиков рядом с баром! Поспешите, с началом боя ставки не принимаются!» Бросив взгляд, проверил, что Афара все так же в одиночестве стоит у стойки, потягивая алкоголь и смотрит на арену. Из толпы кто-то протяжно заорал. «Хватит тянуть морлока за яйца! Мы хотим крови!» Распорядитель ответил лучезарной улыбкой в сторону говорившего и прогремел. «И вы ее получите, дорогие гости! Кровь и зрелище! Таков наш девиз! Арена пепла и крови утолит вашу жажду насилия сполна! Давайте же поприветствуем нашу первую двойку яростными аплодисментами!» Дебютант из гибельных пустошей, Мааташ Удачливый. Посудите сами. Изгнан кланом за убийство, не был казнен. Скитался в пустыне, но не умер от жажды. Стал наемником. Вместе с отрядом напал на фортпост и фритов. Единственный выжил. Захвачен и продан в рабство славному дому Цаву. И сейчас впервые покажет ярость песков перед вашими глазами. На арену втолкнули прямоходящего тигра Табакси. Тот щерил, воскали зубы и норовил укусить держащих его под руки охранников. Следом на арену закинули двуручный меч, который боец поймал в воздухе несколько раз крутанулым вокруг себя, чем вызвал рев толпы. Из доспехов у него мало что осталось. Какие-то кожаные огрызки и почему-то кусок лад на ноги. Вряд ли боец страдал кретинизмом, скорее всего, отобрали. Похоже, затягивать бой организаторы не собирались. «Его противник – третий коготь из синдиката «Мертвых глаз». Уверен, вы, как и я, помните его прошлую схватку с Ламией. «Несравненный зеронок!» растянул гласную ведущий в протяжном крике «Золотистый!». Ведущий качественно работает. Всего несколько фраз, и толпа уже с интересом следит за гладиаторами. Куда любопытнее наблюдать не битву двух неизвестных тебе случайных бедолаг, а столкновение, например, плененного раба с мечтой о свободе и охочего до славы бритера. А уж если между ними личный конфликт, люди последние трусы отдадут на ставках. В отличие от первого бойца, этот на арену вошел пружинистым шагом и сам, помахивая руками в сторону толпы и посылая воздушные поцелуя. Кенку, низкий, в капюшоне, разрисованном кучей глаз, которые смотрят на тебя, как не встань, словно мрачные картины в заброшенном особняке. В руках единственный блестящий золотом изогнутый кинжал. Едва ли выглядит, как честная схватка. Оба бойца НПС... Уровни не видно отсюда, но цвет фреймов не оставляет сомнений. В толпе имелось порядочное количество игроков. Они веселились, пили и пришли сюда за острыми ощущениями, как мне показалось. Присмотревшись к нему, убедился, что первое впечатление обманчиво. То, как он ставил ноги, как держал корпус, всегда в полоборота к своему противнику, как покачивал оружием, крепко, но не стиснув изо всех сил, что вскоре вызовет усталость кисти. «Опасный противник. Очень опасный». «Пожелаем удачи участникам и... да прольется кровь!» Толпа заревела и затопала ногами. Натуральное землетрясение. Ни один из двух запертых в клетке не стал сразу кидаться в бой. Оба лишь начали медленно обходить по кругу, изучая друг друга. Маатыш держал меч на плече, готовый в любой момент Блокировать или атаковать? Зеронок же отвел руку назад, пряча кинжал и приседая. Словно сговорившись, оба замерли одновременно. Рванули навстречу, разгоняясь все быстрее. Звон стали, брызги крови на покрытой плитами арене. Табакси отступил, прижимая руку к распоротому боку. Не слишком глубоко, чтобы заставить внутренности лезть наружу. Но достаточно болезненно. И потеря крови ослабит его. Рано или поздно. Глаза почти не уследили за движением кенку. Тот скользнул под пронесшимся в горизонтальном взмахе мечом и чиркнул тигра по корпусу, чтобы тут же разорвать дистанцию. Матыш зарычал во всю мочь легких и атаковал первым. Один взмах, второй, третий коготь неизвестного мне синдиката уходил от них играючи, всегда оказываясь на шаг дальше. Подпрыгнул высоко вверх, на мгновение исчезнув из поля зрения врага. И пока мато ловил его глазами, приземлился позади оппонента, взрезав ноги табакси крест-накрест. Зеронок не сражался. Он развлекался. Еще столкновения. Снова не смертельные, но болезненные и обидные порезы. Тигр терял кровь слишком быстро. Оранжевый мех окрасила красная пленка. На губах пузырились кровавые пузыри. Еще одно столкновение, и все закончится. Похоже, он это понял. Матыш по дуге подбежал к разбойнику, посылая ударный скосок, доворачивая корпус и открывая его. Бездарный удар. Так подставится. Зиранок не упустил свои возможности и, легко уклонившись от меча, сблизился вонзая золотистый кинжал в бок тигра. А тот улыбнулся. «Если хищный, полный острейших клыков оскал, можно назвать улыбкой». Его рука сомкнулась на запястье третьего когтя, не давая вытащить кинжал. Маташ силой дернул Кенку за руку на себя, еще сильнее сокращая дистанцию. Колено Табакси вошло в тощий живот ворона, подбрасывая его вверх, заставляя выплюнуть воздух и легкие вместе с ним. свист двуручного меча и на каменные плиты арены свалилось уже мертвое тело, разрубленное наискосок на две части. Голова с рукой отдельно. Тело отдельно. Фонтан крови, брызнувший из убитва, долетел аж до передних рядов, но те лишь заорали еще громче. Табакси, выдохшийся в последней атаке, упал на колени, зажимая обеими руками раны. «Вот это отыгрыш, уважаемые гости! Потрясающая победа! Думаю, мы все можем запомнить урок из произошедшего. Как там говорят махноногие хоббиты, цыплят по осени считают?» Конферансье залисто засмеялся, рассматривая труп Кенку. Матыши практически волоком вытаскивали с арены, если лекарь поблизости должны спасти. Интендант все так же стоял один. В окружении народа, но молча, ни с кем не общаясь. Пока я изучал его окружение, распорядитель уже успел объявить новую пару. Следующий поединок должен был пройти в формате 2 на 2. Тифлинг-лучник с отломанным рогом и безоружный орк против тролля с двуручным молотом, да с посохом. Все игроки. Класса, к сожалению, не видно, но примерно догадаться получилось по оружию. Охотник, монах, берсерк и какая-то волшебница, соответственно. Быть может, чернокнижница или жрица. Одним глазом следя за боем, я видел, как колыхнулась толпа посетителей, которые полностью сфокусировались на происходящем на арене. Словно акулий плавник возник среди них, что взрезал водную гладь. Публика подалась назад и расступилась. Причем сделали это неосознанно. И там, где отхлынули зрители, ступал дроу. Все в его образе навевало слово «чрезмерно». Доспехи казались чрезмерно стилизованными. Паутины и пауки покрывали пластины из вареной кожи сплошным слоем. Даже цвет какой-то выцветший, серый, он не давал ни маскировки, ни иных преимуществ. Внешность чрезмерно утонченная и перегруженная одновременно. Чего стоила только прическа. С одной стороны фривольная, будто небрежно заплетенная косичка, с другой стороны свободно падающие волосы, закрывающие часть лица и сзади высокий хвост, собранный заколкой». Если это незапущенная самовлюбленность, и он не тратил по часу на сборы, я балерина Большого театра. Вдобавок, глаза дроу. Лавандовые. Это слово могла бы использовать восторженная девочка-поэтесса для описания голос-эльфа. Но мне почему-то на ум пришли ядовитые лягушки-амазонки. Они всегда ярким кислотным оттенком предупреждали окружающих, что их лучше не жрать и даже не касаться. Его оружие выглядело чрезмерно мрачно и деликатно. Копьё чуть меньше 2 метров длиной, 40 сантиметров которого занимало четырехгранное остриё. Остриё из материала, похожего на обсидиан, такой же чернильно-чёрный цвет и глянец, что пускал блики с каждым шагом. Да только обсидианом оно никак не могло являться. Это ведь вулканическое стекло, по сути. Острота Острота поразительная но от одного мощного удара лезвия в дребезги разлетится. Нет, это не простой прямой нож, чья единственная функция — резать глотки. Тут явно замешано желание привлекать взгляды, пугать, пускать слухи и восторженный шепот. Короче, этот хлыщ вызвал у меня резкое мгновенное отторжение. Сразу захотелось уничтожить что-то красивое, как говорил один рассказчик. Эльф шел прямо к барной стойке а те, кто следил за схваткой, сдвигались, сами не понимая почему. Один из таких зрителей, бандитского вида дроу, осознал, что что-то происходит, и раскрыл рот, чтобы рявкнуть пару ласковых в сторону незнакомца, но стоило его взгляду упереться в копьеносца, как слова застряли у того в глотке. Он лишь шумно сглотнул и постарался стать незаметнее. Поравнявшись с баром, новоприбывший только протянул руку в пустоту, а заметно нервничащий и слуга за стойкой уже вложил в нее стакан. Причем не такой, что выдавали всем остальным, грубые каменные поделки, а изящное стекло, даже не дожидаясь заказа и не уточняя напиток. Афара Фара Дангаш побледнел и, сдерживаясь, чтобы не смотреть в сторону прибывшего, уставился в сторону арены. «Истраль-дуэт», — прочитал я Фрейм Пижона. «Хм...» Эльф неторопливо смаковал напиток, оперевшись рукой о копье и скучающе разглядывая содержимое барных полок. Его, похоже, не интересовал ни интендант, ни бой, ни все, что происходило вокруг. Получилось, что они стояли достаточно близко друг к другу, но каждый смотрел в противоположную сторону. «Я не ожидал, что вы лично придете сюда, Сир. До этого я обычно встречался с моим куратором царом «Что-то случилось?» Истраль вздохнул и раскрошил мелкий кубик льда во рту. Медленно саленцой проговорил в пустоту. «Ты задаешь вопросы мне?» Интендант затрясся, как плакучая ива, побледнев еще сильнее. И, похоже, разом похудел на 3 килограмма за счет сошедшего пота. «Этот недостойный не осмелился бы на подобное. «Веди себя естественно, червяк, прекрати дрожать. Подбери сопли». «Как скажете, сир. У меня есть вести. Что-то случилось в доме Эверхарн». «Так-так». «Меня допрашивал этот и иблит, новичок. Не только меня, многих других тоже. Случилось что-то крупное». «Его можно списать со счета подозреваемых. Он бы знал, что произошло». Кто-то ругнулся позади громко и сбешенно. «Смотри, куда прешь, коза!» Проигнорировав, сфокусировался на голосе копьеносца. «Мне плевать как, но узнай детали. Если в следующий раз придешь без нужной информации, я отрежу твою бесполезную голову и скормлю рабам». Голос эстраля звучал ровно и спокойно. «Не угроза, нет. Обещание». «Я все сделаю», — часто закивал Афаро. «Я добуду сведения». Если бы Эстраль был заказчиком, он бы тоже знал, в чем состояла цель агентов. И вот еще что. Голос Пижона стал тише. Шум позади нарастал. Но мне нужно было услышать, что скажут эти двое. Пришлось приблизиться еще сильнее. Я почти расслышал слова истраля, когда что-то с силой врезалось мне в спину. Толчок послал меня мимо Афара прямо в Пижона, Потеряв равновесие, едва успел поднять руки, когда влетел в него, опрокидывая на землю и приложившись лицом о щиток брони. Вам нанесли 15 единиц урона. Репутация с Астралем Дуэт снижена на 1000. Равнодушие. Звуки стали быстрее. Меня выкинуло из стелса. Что за хрень? Суровый женский голос из-за спины. Ты! Афар откнул в мою сторону трясущимся от ярости пальцем. Истраль спихнул меня небрежным жестом и плавно поднялся на ноги. «Что это у нас тут? Какая-то крыса ошивается поблизости?» Он даже не посмотрел в мою сторону. «Ты привел за собой хвост, целезняк». Едва уловимое движение, интендант отшатнулся назад, хрипя и сжимая горло. Кадык силой, вдавленный в кожу, образовал вмятину, будто от удар молотком. Толстяк сипел, царапал кожу и, наконец, упал у барной стойки. Охранник, проходивший недалеко, сделал вид, что не заметил. «Мне плевать, что тут у вас происходит, но у меня к тебе разговор, эльф». Наконец удалось рассмотреть говорившую. Здоровая зеленокожая арчанка. Почти полностью выбритые виски и короткий хвост. Из меховой рукавицы виднеется татуировка. За спиной рукоять топора. Из-за этой идиотки меня засекли. Истраль повернулся ко мне. На лице никаких эмоций. Пыхтящая от злости арчанка положила руку ему на плечо, собираясь развернуть к себе. Тот лишь легонько прикоснулся к ее доспеху, а девицу отбросила на несколько шагов назад и проволокло по полу, шибая зрителя арены, как кегли. «Я наслышан о тебе, Гвиндон. Поговаривает ты достойный боец. Кредрем, драйдер». «Я бы хотел посмотреть, чего ты стоишь в бою». «Что здесь происходит?» «Пока мы играли в гляделки, к нам подступил охранник в сопровождении юной девушки, почти подростка. Генена Улаэль. Одна из властителей дома. Магичка? Жрица?» Истраль отвесил прибывший четко выверенный поклон. Причем, готов поклясться, ненавидел каждую секунду этого акта. Этот иблит оскорбил меня, коснувшись без разрешения. Сухо произнес он, не отрывая взгляда от эльфийки. Тут уж я не стерпел. Тебя, мать природа, оскорбила, когда родила. Из задницы поди, а не как всех, цивилизованным способом. Репутация с эстралем Дуэт снижена на 4000. Недоверие. Репутация с домом Дуэт снижена на 5000. Недоверие. Окружавшие нас зрители, поневоле переключившиеся со схватки на арене на сцену рядом с ними, замерли статуями. Поблизости смолкли крики и подбадривания. Истраль отвлекся от девицы и повернулся ко мне. Склонил голову немного на бок, разглядывая пристально и с интересом. Широко улыбнулся. Я заблуждался, когда считал, что мне удалось воплотить в своем персонаже самую неприятную и отталкивающую улыбку, которую только можно придумать. Этот ублюдок возвел это дело в абсолют, достиг самого пика, познал дзен. Стоило засранцу раздвинуть губы и показать клыки, как у меня зачесались руки разбить ему лицо. Терпение и спокойствие покинуло меня, как воздух из пробитого шарика. Хотелось бить и бить на наотмашь по этому лицу кастетом, Пока зубы не улетят во все стороны шарапнелью. Пока кровь не покроет все пространство на метр толстым слоем. Пока кто-то не оттащит меня от проломленной головы и уставшихся в никуда мертвых глаз. И даже тогда эта мразотная улыбка останется со мной. «Да, я определенно хочу посмотреть на тебя в бою, крыса». Последнее слово он выплюнул почти ласково, все так же улыбаясь. Генена покачала головой и промолвила. «Как представитель старшего дома Лаэль, я удовлетворяю твою просьбу, Истраль доет. Оскорбление матриарха и наследника дома – это оскорбление всего дома. Оно может быть смыто только кровью. И уже тише охраннику подле ее. Передай Нагнесу, что состоится внеплановая схватка». Истраль прошагал корение расслабленно. Меня же не тащили силком. Но кордон нарисовавшихся охранников, строго говоря, не оставлял иного выбора. «Ты когда-нибудь научишься язык за зубами держать, придурок?» Когда за спиной захлопнулась дверь в клетку, отрезая обратный путь, не удалось взять эмоции под контроль. Уровень не читается. Значит, на 50 единиц выше моего. А это 72 плюс минимум. Хотя Шергом тоже был разрыв солидный. 35 уровней. Помогло ему. Кредрим оказался техничнее и все равно сдох. Прорвемся как-нибудь. Наследник дома Дуэт, как всегда, скучающий оперся о свое копье, и с линцой процедил. ⁇ Я дам тебе минуту, крыса. Ровно одну минуту. А потом я убью тебя. Делай, что хочешь, используй весь свой арсенал. Лишь мою скуку». Мне же не понадобятся ни способности, ни магия. Назовем это форой для низшего существа». Умом, понимая, что он сделал ровно то, что обычно до схватки делал я, подначивал оппонента, заставляя его терять контроль над эмоциями и поддаваться ярости, я взорвался. «Да кем он себя считает? Загодя поставил меня в худшее положение». Если после такого публичного унижения я воспользуюсь магией и скиллами и все равно проиграю, это уничтожит мою только зародившуюся репутацию. Если же выиграю, у него будет отговорка. Он сражался не в полную силу. Придется играть на его поле. Плохо. Стелс – мое главное преимущество. По дуге, подходя к эстралию, я без замаха сделал выпад мечом и сразу кинжалом по горлу ожидая, что финн заставит его открыться. «Куда там?» Эльф лишь развернул корпус боком быстро, но плавно, пропуская меч мимо. Да отклонился на 15 градусов назад, позволяя кинжалу просвистеть в пустоте. Он даже шага в сторону не сделал. Оставался ровно там, где и стоял в начале боя. Скрипя зубами, я сделал серию ударов. Два горизонтальных взмаха мечом и апперкот кинжалом от живота к горлу подсмотренный в тренировочной схватке братьев Веренов. Истраль резко откинулся корпусом назад, до жути напоминая одного мессию из фильма про мир победившего искусственного интеллекта». Оперевшись на накопьёдной рукой, заведённой за спину, он удержал равновесие, не спуская с лица маску равнодушия и скуки. Широко расставленные ноги показались мне заманчивой целью. Удар коленом по яйцам он избежал. Причем как?» Из этого неудобного положения он легонько оттолкнулся ногами, отскакивая на два шага назад. Выпрямился и скривился. «И это все? Я ожидал большего. Ума не приложу, как то одолел Кредрима?» «Не работает. Надо что-то менять». Сцепил зубы, вымывая мысли из головы. Расслабился, ослабляя узы. И позволил зверю взять контроль себе. Как же не хотелось снова спускать его с поводка. Припав к земле, я прыгнул к эльфу, раскручивая меч и кинжал вокруг себя, смертельной бурей. Истраль немного оживился, но все так же играючи уворачивался, лишь предпоследний удар принял на стальное древко копья, отводя меч в сторону. «Уже интереснее, но все равно посредственно», — бросил он. Осыпая его градом ударов, которые спонтанно зарождались во мне без какой-либо системы или плана, я наблюдал за оппонентом. Дроу не выглядел взволнованным или напряженным, спокойно и размеренно уворачивался от стали, даже не спотев. Я бы хотел спасти свою гордость и сказать, что эльф двигался так быстро, что очертания тела смазывались. Но это неправда. Истраль не совершал ни одного лишнего движения, скупые, точные шаги. К чему отпрыгивать на 2 метра в сторону? если достаточно сдвинуться на 10 сантиметров, чтобы лезвие моего меча бессильно просвистело мимо. Слишком быстро. Разница в статах огромная. Техника боя запредельная. Нужно заставить его потерять контроль, совершить ошибку. холеная внешность. Косичка, заколка. Заколка? Поймав мои клинки на остриё копья, эстрали оказался лицом к лицу со мной. «Минута истекла. Моя очередь». Воспользовавшись моментом, я громко, так чтобы услышали первые ряды, спросил. «Дружок, а ты заколку у украл, да? А белье ее не носишь под этой чудесной броней? А правда, что она частенько от троглодитов, когда была беременна тобой, поэтому родился такой шлепок?» Репутация с эстралем Дуэт снижена на 5000. Недоверие. Репутация с домом Дуэт снижена на 5000. Недоверие. Как же он засопел, заскрежетал зубами, сузил глаза до щелочек. Мне кажется, я услышал несколько у! И ох, черт, с первых рядов! Да, задел за живое. Истраль зарычала и исчез из моего поля зрения. Плечо обожгло кипящее пламя черной струей, вырвавшейся у меня из-за спины. По телу прокатилась волна боли. С удивлением, провожая взглядом правую руку, все так же крепко сжимающую палаш, улетевшую на десяток метров вперед, я опустил взгляд вниз. «Вам нанесли 2100 единиц урона». Плечевой сустав будто срезан на станке. Лишь дымок курится вокруг чудовищной раны. Размахнулся кинжалом, оборачиваясь и прыгая туда, где должен был находиться истраль. Еще в полете понял, что прогадал. Копье вонзилось мне в плечо. Перевущее черное пламя ударило узкой струей, срезая вторую руку под корень. «Вам нанесли 2180 единиц урона». «Как же, мать его, больно!» Упал на колени, выплевываю кровь вперемешку с дымом. Закашлялся. Упираясь в землю похолодевшим лбом, с трудом поднялся на ноги. Меня качало. «Он не дерется. Развлекается. Как кошка с мышкой». «А ведь мастер Умриен меня предупреждал». Истраль стоял напротив, небрежно покачивая копьем в руках. «Иблитого семя хочет еще что-то сказать». Играет на публику. «Тварь». «Ага. Я возьму это копье и засуну тебе в задницу, лезвием вперед». Я с трудом протолкнул порцию воздуха в легкие. «Девочки в борделе говорили, тебе такое по вкусу». «Щедро платишь сверху!» «А я?» Закашлялся. «Я сделаю это бесплатно!» Репутация с астралем дуэт снижена на 10 тысяч. Вражда. С места прыгнул в его сторону целепятками в ненавистную рожу. Эльф поймал меня в полете, древком копья, сшибая землю, и тут же резанул крест-накрест по лицу. «Вам нанесли 1299 единиц урона». «Мать моя, Эстрикс, как же мне хреново! Кровь заливает лицо, не видно ни черта. Да я слеп, я похож на один глаз». Он поставил ногу мне на горло и легонько надавил, не пытаясь удушить, а лишь не давая двигаться. Я даже не засек, как четырехгранное острие вонзилось в колено, но прекрасно почувствовал, как копье выстрелило огнем. Каменный поларена атаку и не заметил, лишь покрылся копотью. А вот моя нога сгорела почти мгновенно. Кость держалась какой-то миг, но и она исчезла. «Вам нанесли... 2716 единиц урона!» Я кричал, не сдерживаясь, орал и орал, выплескивая боль и страх. Перед глазами плавали алые круги, но широкая плотоядная улыбка истраля не желала выходить у меня из фокуса. «Может быть, теперь поток слов иссяк, крысеныш?» У меня не осталось сил говорить громко, поэтому с трудом я просипел. «Это... это правда, что ты удалил себе два ребра?» Мысли путались. Муза оскорблений покинула меня еще минуты ранее. Видимо, устала смотреть, как я все глубже закапываю себя. Поэтому ничего оригинальнее в мозг уже не шло. Эстраль недоуменно склонил голову на бок и нахмурился. «Зачем?» Чуя подвох, он все же не смог удержаться. И заглотил наживку. «Чтобы спа...» Мучительный вдох? «Чтобы сподручнее было отсасывать себя?» Репутация с эстралем дуэт снижена на 10 тысяч. Ненависть. Я не успел прошептать последнее слово, как копье по дуге прошло поставшейся по ноге, плавя ее сантиметр за сантиметром. Вам нанесли 3010 единиц урона. Я дергался, как выброшенная на берег рыба, разевая рот, но выдавал лишь бессвязные звуки и хрипы. Едва жива обрубок вместо разумного создания. Никаких конечностей, ни единой возможности пошевелиться. Если бы пламя не прижигало раны, я давно улетел бы на кладбище. Эльф наклонился ко мне, внимательно изучая мое изрезанное в клочья лицо. Лучизарно улыбнулся. «Не нужно так кричать. Ты еще не знаешь, что такое боль». Но ты узнаешь. Обязательно узнаешь. Мы скоро увидимся снова, двуживущая слизь. 70 хп осталось. Это не случайность. Нет. Филигранная работа. Он мог убить меня и одним ударом. Соизмерял силы. Отщипывал от меня по кусочку. Хотя бы удалось заставить его нарушить собственные слова. Использовал магию. Сражаясь за каждый миллиметр, заставляя губы трескаться от усилий, я открыл рот. Эльф в удивлении поднял брови. «Очередная острота? Да ты неутомима, отрыжка бездны!» Я закрыл несколько раз глаза, не отрывая от него взгляда. Быть может, он догадался по этой нелепой пантомиме, а может, просто хотел послушать, как последний вздох покинет меня. Но эстраль наклонился еще сильнее, оказавшись на расстоянии ладони от меня. «Последнее слово?» «Удиви меня». Я улыбнулся ему, чувствуя, как трескаются до крови губы, и плюнул кислотой.